Глава третья. Эпиграф. Оттуда, где у мрачных берегов ревет немецкий океан, явились голубоглазые с могучим телом Саксы. Томсон. Свобода. В просторном, но низком зале, на большом дубовом столе, сколоченном из грубых, плохо оструганных досок,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 От постоянной копоти бревенчатые стропила и перекладины под крышей были густо покрыты глинцевитой коркой сажи, как черным лаком. По стенам висели различные принадлежности охоты и боевого вооружения. А в углах зала были створчатые двери, которые вели в другие комнаты обширного дома. Вся обстановка отличалась суровой саксонской простотой, которой гордился Седрик.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 «Иди, смотри, чтобы все было как следует. Пусть эти гордецы не говорят потом, что грубиян Сакс показал себя жалким скупцом». Дворецкий и несколько слуг ушли исполнять приказания хозяина, а Седрик обратился к кравчему Освальду и сказал, «Приор Эймор, ведь это, если не ошибаюсь, родной брат того самого Жиле де Мальверера, который ныне стал лордом Миддлгемом.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 Створчатые двери в противоположном конце зала распахнулись настежь, и предшествуемые дворецким с жезлом и четырьмя слугами с пылающими факелами, поздние гости вошли в зал.